Русские эмигранты попытались противодействовать этому. Лопатин, бывая на собраниях, где русские изгнанники жестоко словесно дрались между собой, окончательно убедился в их беспомощности. Не обнаружил Лопатин ясных и четких позиций у большинства своих соотечественников и почувствовал себя одиноким и чужим. Тогда-то у него родилась, ставшая затем неотвязной мысль, пасти чтобы что бы то ни стало Чернышевского для сплочения всех разрозненных и ослабленных распрями русских революционеров, не имеющих достойного авторитетного руководителя в своей среде. Лопатину говорили о человеке, который мог указать выход из создавшегося в значительной степени из-за происков, интриги, диктаторских замашек Бакунина положения. Его звали Карл Маркс, и Лопатин решил направиться в Лондон, надеясь с помощью Маркса рассеять свои сомнения в теории. Но главной целью оставался разговор о переводе капитала. Лопатин и так несколько затянул осуществление того, чего хотели от него члены петербургского кружка. Подплывая на белом пароходике к Дувру, 25-летний русский, обращавший на себя внимание могучим телосложениями, красивым, одухотворенным лицом, заметно волновался. Он-то и дело без нужды снимал и протирал очки, которыми из-за близорукости постоянно пользовался, что, впрочем, нисколько не портило его красивые, серые, простодушные, очень умные глаза. Имя руководителя интернационала было уже широко известно, а большие люди всегда внушают некоторую робость. Однако Герман Лопатин мог не бояться этой встречи. Он умел смело мыслить и немало знал для своих лет. Он хотел обрести неотразимое оружие для борьбы с самодержавием и надеялся, что Маркс даст ему это оружие. Наконец Лопатин добрался до желанной улицы Мейтленд парк рот и увидел на стене фонарь с номером первым. Перед ним была Модена-Вилла — двухэтажный серый небольшой дом, за которым находился густой зеленый сад. Карл Маркс жил очень уединенно, тому было немало причин. Творчество и напряженный труд требуют покоя и сосредоточенности, и ничто не приносит столько вреда, как суета, празднословие и случайные ненужные встречи и знакомства, а не как ил, от которого милее даже самая глубокая и быстроводная река. Семье Маркса все боялись пошлости, пересудов и бесцельной потери времени. С другой стороны, автор манифеста коммунистической партии, 18-го Брюмера и Капитала, Глава Международного рабочего движения интересовал полицию нескольких стран. Под разными предлогами к нему старались проникнуть агенты и провокаторы, и поэтому допускал к себе Маркс незнакомых ему людей с большим разбором и был весьма осмотрителен. О Лопатине он слыхал немало похвал от Лафарга и принял молодого русского очень приветливо. Лопатин понравился не только Марксу, но и его семье с первой же встречи. Как некогда Поли Лафарк, он стал другом всех обитателей Модена-Вилла и очень подружился с веселым подростком Тусси. Маркс был замечательным лингвистом. Как и Энгельс, он легко усваивал иностранные языки. В 1869 году он принялся за изучение русского. Без этого нельзя, утверждал он. Иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе. Нужны люди, которые смогут вести коммунистическую пропаганду среди разных народов. На книжных полках в кабинете Маркса появилось больше ста русских книг. В записной тетради он отвел несколько страниц под каталог для них. Значительное количество литературы прислал из Петербурга Даниэльсон. На полях книг, прочитанных Марксом, появились пометки, штрихи и риски, Сочинения Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Флеровского особенно часто попадали с полок на столы и кресла, чтобы быть у Маркса под рукой. Он читал их большей частью без словаря. Когда Герман Лопатин пришел к Марксу впервые, тот уже достаточно владел русской разговорной речью. Это изумило Лопатина, не ожидавшего, что автор «Капитала» так хорошо знаком с книгами Чернышевского, Тургенева Лермонтова. Во время первой же встречи с Лопатиным и много раз впоследствии Маркс отзывался о Чернышевском с необыкновенным уважением. Он считал, что из всех современных экономистов именно Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем, как остальные являются всего лишь простыми компиляторами.